Небо покрылось облаками, и не видно было ни одной звезды на горизонте. Северный ветер по обыкновению прекратился после солнечного заката, и легкий ветерок подул с юга. Зверобой распустил парус, и ковчег довольно быстро поплыл по направлению к замку. Весла оказались бесполезными. Зверобой, Чингачгук и Юдив уселись на задней части плавучего дома, и повели разговор о своих будущих планах. юдиф приняла живейшее участие в этой беседе. Доловар легко понимал все, что она говорила, но отвечал на своем языке, и его бойкие замечания должен был переводить «Зверобой». За полчаса Юдив очень много выиграла в мнении своего собеседника. Ее решения были скоры, планы смелые и тверды, и все мнения обнаруживали необыкновенную проницательность. Многосложные события после их встречи и ее одинокое и вместе с тем зависимое положение заставили молодую девушку считать зверобоя старым испытанным другом, и она предалась ему со всей доверчивостью пылкой души. Чистота его мыслей, наивная поэзия чувств и даже сама оригинальность его языка Все это содействовало образованию привязанности, столь же чистой, как внезапной и глубокой. Много до этой поры имела она поклонников и обожателей своей красоты, не включая Генриха Марча, не имевшего для нее никакой цены. Но все смотрели на нее, как на хорошенькую игрушку. И она никогда не была убеждена в искренности их дутых и приторных комплиментов. Зверобой, напротив, был для нее олицетворением совершеннейшей откровенности, и его сердце представлялось ей прозрачным, как чистейший кристалл. Даже его равнодушие к ее прелестям, предмет удивления всех мужчин, подстрекало тщеславие молодой девушки и еще сильнее раздуло в ней искру нежного чувства. Прошло полчаса. Ковчег скользил по воде, и мрак постепенно сгущался. Югиф и Зверобой, прекратившие задушевную беседу, любовались торжественным спокойствием природы. «Какая темная ночь!» — сказала девушка после продолжительной паузы. «Вы ничего не слышите, Зверобой? Вода как будто колышется подли нас». «Да, я слышу». Вероятно, здесь нырнула какая-нибудь большая рыба. Водяные твари, так же, как люди, ведут между собой войну. Впрочем, что ж это такое? Кажется, я различаю теперь шум весла. В эту минуту Ченгачгук наклонился через борт и значительным жестом указал вперед, как будто его взор был нечаянно поражен каким-то предметом. Зверобой и югифь, устремили в ту сторону свои взгляды и одновременно заметили лодку. Какой-то человек, стоя на ногах, управлял веслом, но нельзя было разглядеть, скрывался ли еще кто-то в лодке. Молодые люди на всякий случай вооружились карабинами. — Подстрелить его нетрудно, — сказал Зверобой тихим голосом, — но мы наперед его окликнем и авось узнаем, что ему надо.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 «Натаниэль зверобой! Я никому не мешаю!» хетти вскричали разом юдив и молодой охотник, который тотчас же бросился к месту, где была привязана лодка. Лодки не было, и все объяснилось. Между тем беглянка, испуганная угрозой, перестала грести и стояла неподвижно, подобно бледному привидению. В одно мгновение парус был снят, чтобы остановить бег ковчега, но в эту минуту, как нарочно, подул порывистый ветер и еще больше увеличил расстояние между лодкой и ковчегом. — Что это значит, Юдивь? — спросил Зверобой. — Зачем ваша сестра уплыла от нас на этой лодке? — Вам известно, что она слабоумна? — Бедная девушка. У нее на все свои расчеты, и она не слушает ничьих советов. Она любит отца больше всего на свете, и к тому же... Что еще, Юдивь, не скрывайте ничего в эту критическую минуту?» Несколько минут Юдивь молчала, не желая выдавать тайну своей сестры, но, чувствуя всю опасность безрассудной выходки идти, принуждена была говорить откровенно. «Дело вот в чем, Зевробой. Бедняжка моя сестра не могла разглядеть пустоты самохвальства, и тщеславие под прекрасными чертами Генриха Марча. И он, если не ошибаюсь, совсем вскружил ей голову. Она бредит о нем во сне и часто даже наяву обнаруживает свои чувства. Вы думаете, Юдив, что сестрица ваша решилась на какой-нибудь отчаянный поступок для освобождения отца и Генриха Марча? Стало быть, мы, наверное, можем рассчитывать, что эти дикари овладеют ее лодкой. Очень может быть зверобой. Едва ли у Хетти достанет ловкости провести хитрого Минга. Ветер между тем усилился, и легкий челнок почти скрылся из виду. Не теряя времени, молодые люди бросили свои карабины, схватились за весла и направили нос ковчега в ту сторону, куда уплывала беглянка. юдик привыкшая к этой операции, бросилась на другой конец ковчега и поместилась подле самой кормы. При виде всех этих шумных приготовлений взволнованные и оторопелая Хетти вдруг удалилась, как птица, испуганная неожиданным приближением охотника. Зверобой и его товарищ действовали с энергией людей, понимавших необходимость употребить все свои силы, а силы Хетти были отчасти парализованы ее желанием уйти от погони и погоня без сомнения скоро бы закончилась пленом беглянки, если бы вдруг ей не пришло в голову сделать несколько непредвиденных поворотов. Этим она выиграла время и вместе с тем завела ковчег в совершенную тьму, распространившуюся от береговой тени. Югив, следившие за движениями сестры, должна была объявить, что след совсем пропал. Молодые люди положили весла. Настала мертвая тишина. Югифь выступила вперед в надежде расслышать звук или шорох, который обличил бы присутствие ее сестры. Молодые люди с той же целью напрягали свои глаза. Все бесполезно. Никакой звук, никакой видимый предмет не вознаградил их общих усилий. Пауза продолжалась несколько минут. Наконец, зверобой и чингачгук, поговорив между собой на талаварском языке, снова принялись за весла, избегая по возможности всякого шума. Ковчег повернулся на юг-запад по направлению к неприятельскому стану. Подъехав почти к самому берегу, они простояли целый час на одном месте, выжидая приближения Хетти. Но и этот маневр не имел никакого успеха. Наконец, потеряв всякую надежду завладеть беглянкой, зверобой принужден был повернуть к замку, опасаясь варварского нападения, которое могло быть ускорено безумной выходкой Хэт.